Глава четвертая. Шесть недель спустя. Кейт вышла через скрипучие деревянные двери эжденского общественного центра и остановилась, залюбовавшись крышами домов, и вздымающихся волн, разбивавшихся о набережную. Завывающий ветер яростно трепал волосы. Кейт достала из сумки пачку сигарет, вытащила одну и снова нырнула под навес, чтобы прикурить. В этот холодный октябрьский вечер на собрание анонимных алкоголиков пришло человек двадцать-тридцать. Они кивали на прощание, проходя мимо, и спешили к своим машинам, согнувшись от ледяного ветра. Холод быстро взял вверх и над ней. Кейт в последний раз торопливо затянулась, бросила недокуренную сигарету на землю и затушила ее каблуком. Она пошла обратно к своей машине, не желая возвращаться в пустой дом. Было темно и безлюдно. Машина стояла в конце дороги, в промежутке между террасными домами. Когда Кейт добралась до нее, рядом с ее старым синим фордом стоял белый БМВ. Дверца БМВ открылась, и навстречу вышла худая бледная женщина. Кейт. спросила она с лондонским акцентом ее каштановые волосы были зачесаны назад открывая высокий костлявый лоб а глубоко посаженные глаза с темными кругами напомнили кейт морду и нота она узнала в женщине новенькую собрание анонимных алкоголиков да вы в порядке спросила она стараясь перекричать перекричатьтр ветра кейт маршал глаза женщины слезились от ледяного воздуха на ней был длинный С цвета пуховик, похожий на спальный мешок, и ярко-белые кроссовки. Кейт удивилась, услышав свое полное имя. Она представлялась на собрании, но использовала только свое имя, как это и было у них принято. «Это женщина-чертова журналистка», — подумала Кейт. Без комментариев, бросила она, открывая машину и намереваясь быстро уехать. «Я не журналист. Вы нашли тело моего сына». произнесла женщина. Кейт остановилась, положив руку на дверцу. «Его звали Саймон Кэндалл», добавила женщина, глядя Кейт прямо в глаза. Ее пронзительно-зеленые глаза были полны печали. «Ох, мне очень жаль», — ответила Кейт. «Мне сказали, что он утонул». «Да, я видела репортаж из местных новостей». «Чушь собачья!» — воскликнула женщина. Кейт следила за историей, хотя местные новости не слишком ее освещали, но сообщили, что дело закрыто. Саймон Кэндалл был в палаточном лагере с другом, пошел к воде и утонул. Затем его тело было изуродовано одной из лодок тех техобслуживания, которые регулярно патрулировали водохранилище. В местных новостях также упоминалось, что именно Кейт обнаружила тело. Вот почему Кейт сразу решила, что эта женщина-журналистка. «Он весь искалеченный. Они не хотели показывать мне его в морге. Взгляните на это!» — воскликнула женщина, перекрывая шум ветра. Она достала из кармана пальто маленький фотоальбом, порылась в нем и нашла фотографию красивого молодого человека в плавках возле бассейна. На шее у него висели две медали. «Это мой Саймон. Он был регулярным чемпионом Великобритании по плаванию. Он собирался заниматься этим профессионально». но пропустила отбор в Олимпийскую сборную по плаванию в Лондоне 2012 года из-за травмы. Глупая травма. Она листала фотографии и тараторила, как будто старалась привлечь внимание Кейт. «Саймон не стал бы ночью в одежде прыгать в воду». «Как вас зовут?» — спросила Кейт. «Лин. Лин Кендалл». Она подошла ближе и умоляюще посмотрела на Кейт. «Как думаете, что произошло?» «Я знаю, что вы работали полицейским. Я читала о том, что вы были частным детективом». «Я не знаю, что произошло с Саймоном», — ответила Кейт. Правда заключалась в том, что в последние несколько недель эта история не выходила у нее из головы, хотя она и занималась работой Джейком, который после возвращения у Уитстабл держался очень отстраненно. «Разве вам не интересно?» — Лин трясло. Она яростно вытерла слезы рукой. «Вы преподаете криминалистику, были следователем. Разве смерть моего сына не заслуживает интереса?» «Конечно», — произнесла Кейт. «Мы можем где-нибудь поговорить», — спросила Лин, убирая брошенную в лицо ветром прядь волос. Кейт гадала. Трезвая ли Лин? Женщина выглядела совершенно разбитой, что понятно в ее ситуации. «Да, на Рома Террас». В самом конце набережной есть маленькое кафе Кроуфорд. Встретимся там.